Эпилог. Великая Либуранская империя господствовала над западной частью северного континента. К северо-востоку от горы Сиен стоял город Тишин, который находился под контролем Великой Либуранской империи. Усадьба Господа в центре Тишина была занята имперской армией Либуранской империи. Императором этой могучей страны являлся доминициан Либуран, который сейчас находился в одной из комнат усадьбы. У молодого императора были короткие волнистые янтарного цвета волосы, а на его твердом теле расположилась нарядная военная форма. Тем не менее, не часто можно было увидеть его переполненные амбициями серые глаза. Он смотрел на огромные территории на карте. Только один человек осмелился приблизиться к комнате, в которой жил Доминициан. Этот человек был долговяз, имел бритую голову и носил очки в тонкой оправе. Он поклонился императору, который оставался сосредоточенным на настенной карте и заговорил. «Поздравляю вас с победой, Ваше Величество! Я тот, руководитель Академии Магии. Считаете ли вы, что кольцо подчинения сыграло хорошую роль во время битвы?» Вопрос Тода вызвал улыбку на лице Императора Домициана. «Способность управлять монстрами с помощью этих колец была впечатляющей. С такой силой мы сможем опустошить и захватить окружающие территории. Я слышал, что ты разработчик этого кольца. Это впечатляет. Запад сравнительно легко падет, когда мы начнем подчинять более сильных монстров». Тодо склонил голову в ответ на похвалу Императора. «Я недооценил ваши похвалы. Как только я закончу составлять полевые отчеты, я вернусь в академию и начну работать над улучшенными кольцами». Удовлетворенный ответом Тоду, Домициан собирался отпустить его, но внезапно появился человек в темном одеянии. «Что еще?» Тоду получил послание и ответил императору. «Источник сообщил мне, что папа Хераку был убит». Даже цвет лица Домициана изменился, услышав заявление Тоду. «Как? Была какая-то борьба за власть?» Нет, он попытался вторнуться в три соседние страны, но одна из них, Нозан, объединилась с Роденом и эльфами, сумев отразить вторжение. Плечи Домициана задрожали, а изо рта постепенно начал вырываться смех. День, когда доктрина Херакку подшатнулась, наконец наступил. Нам нужно немедленно изучить все обстоятельства. Если история правдива, влияние церкви резко упадет. Основа для ускорения церкви была заложена. Смех императора стик, когда его взгляд вернулся к карте, висящей на стене. «В ближайшем будущем территории, обозначенные на этой карте, будут другими. Нам нужно быть начеку». Последнее высказывание было всего лишь шепотом, но Домициан по-настоящему криво улыбнулся. Имперская власть Запада, сердце Великой Либуранской империи, характеризовалась длинной историей, отраженной на ее улицах. Люди, живущие там, были высокомерными, все зависело от своего статуса. Туристы из других городов или округов чувствовали, что они чужие в этих местах. Женщина, которая привлекала внимание всех окружающих, легкими шагами шла по улице имперской столицы. Несмотря на то, что ее платье было более закрытым, чем у других девушек, ее сладострастная фигура притягивала взгляд каждого мужчины, мимо которого она проходила. Ее длинные светлые волосы, белоснежная кожа и тонкие черты лица заставляли вздыхать даже женщин. Она специально шла по главной улице, прежде чем внезапно остановиться, чтобы взглянуть на небо. Что-то она-то сама был побежден. Она сказала только это, но Ирин Люксурия, одна из семи кардиналов, потеряла интерес сразу же после произнесения этого комментария. Возобновив свою прогулку, небольшой вздох вырвался из ее прекрасных губ, когда она раздвинула свои золотистые локоны. Я знала, что это произойдет, когда в Ларисе появился король драконов. Папа, пусть и подарил мне бессмертное тело, но у меня не было шанса победить такого противника. Тем не менее, никто не мог услышать ее монолог или даже знать ее истинную личность, окружающие были просто восхищены ее красотой и очарованием. Время от времени она посылала улыбки этим мужчинам, но через некоторое время она исчезла в толпе имперского города. Столица королевства Нозансуля. главный зал королевского дворца был заполнен до краев нервными людьми, наблюдавшими за церемонией. Люди были не единственными присутствующими, присутствовало много эльфов, среди которых было несколько знакомых лиц. Представители каждой вовлеченной стороны принимали участие в проходящей церемонии, также были правители трехчеловеческих королевств, а именно правительного зана и владыка этого дворца, король Аспаров, лорд Брани из королевства Сальма и принц Секта из Родена. Темный эльф Фаргус Клен стоял как представитель великого леса Канады. Гуэмон из клана Сердца Клинка десал как представитель полулюдей. Они сидели в ряд за длинным столом и передавали друг другу пергами для подписи. После всего этого процесса они обменялись несколькими словами и рукопожатиями. Затем король Аспаров повернулся к зрителям затоев дыхание и обратился к ним. Сегодня первый день новой эры. Все собравшиеся здесь являются свидетелями этого знаменательного события. Пусть не будет забыто, что мы, наши соседи и эльфы объединились, чтобы победить зло, которое угрожало этой земле. Аспаров продолжал красноречиво говорить о будущих перспективах страны и о создании новых отношений с другими расами, все время смотря на аудиторию, чтобы выяснить их реакцию на эту новость. Я прислонился к стене в углу главного зала. Понта сидел на своем обычном месте на макушке головы и царапала подбородок задней ногой. Я был беспривычно мне брони. Ариана толкнула меня локтем в бок, когда увидела, как мы с Понтой ведем себя. «Эй, Арк, почему ты здесь?» – сказала мне шепотом Ариана. «Извини, Ариана Дуно, я не очень люблю такие места». Когда я сказал это, Ариана посмотрела на меня своими золотыми глазами и прошитала ответ почти сразу. «Арк, что ты собираешься делать, когда это закончится?» Я начал анализировать свои будущие планы, чтобы ответить на ее неоднозначный вопрос. В моей голове возникло простое желание. Это была неплохая идея, поэтому я сказал ей. «Я пойду отдыхать горячим источником». Киун! Глаза Рианы вылупились, когда она получила неожиданный ответ. Хотя мне казалось, что я был в этом мире довольно давно, прошло всего полгода с тех пор, как я впервые попал сюда, не было необходимости беспокоиться о важных вещах, сейчас я просто сосредоточусь на вещах передо мной, поэтому я сначала пойду к горячим источникам.